И каково я кусокосаточки ласковой такой пережить, Голубушка ты моя писаная. Здоровье Сазону плохо шло на поправку. Прошло более двух месяцев, когда он смог впервые, Опираясь на палку, еле передвигая ноги, Пройти несколько шагов по землянке Ферапонте. Сиротство сразу состарило его. Еще недавно крепкий сильный рыбак с загорелым обветренным лицом и русой густой бородкой превратился в дряхлого седого старика. Глаза его совсем потухли, и нельзя было сказать, какого ни цвета, они, казались выцвели от слез, которые он ежедневно лил. Тяжелые болезни мрачной думы подорвали силы рыбака, и, если бы не забота о нем соседей, Тимофея давно бы не было на свете». Однажды к Ферапонту пришли его земляк, тоже рыбак. Алексей, живший тоже на берегу Волги, версты за три в сторону Казани. Услышав о случившемся несчастье, он задумался, как бы что-то припоминая, а потом сказал «Погоди-ка». Примерно деньков с пять тому назад заходил ко мне знакомый Татарин и сказал, что в Казань к Мурзе шали привезли красивую русскую девушку-полонянку. Если бы был тогда мне ведомый, я бы проспросил его толком обо всем, и, может быть, имя ее узнал. Ну, ничего, я еще его вижу и все разузнаю. А ты, Тимоша, не убивайся, Бог даст, вызволится твоя дочка исполна». «Да это, Господи!» — слышно прошептал Тимофей. Побратимство Данила спал неспокойно. Снилось Даниле летой, будто бы он снова на берегу Волги вместе с Настей собирает спелую крупную ежевику. Настя была весела, смеялась, и, убегая Данила, пряталась в кустах или за деревом. А Данил начинал ее искать, забывая ежевике, Был так хорошо и радостно на душе. И они так смеялись, когда он находил ее и, поймав, обнимал и крепко целовал. Вот снова спряталась Настя, и вдруг Данила слышит откуда-то издалека ее полный испуг и страха крик «Данилушка! Спаси! Спаси!». Данила так перепугался за Настю, что сорвался с места и хотел бежать на помощь, но ноги почему-то не слушались, и он никак не мог сойти с места. А Настя все кричала и кричала. Этот крик как бы и разбудил Данилу. Он вдруг встал и опрометю выскочил из избушки. его ушах все еще звучал голос девушки, просившей о помощи. Лесная поляна была освещена слабеющим перед утром лунным светом. Воздух прохладен тих, трава под ногами белела, то ли от заморозка, то ли от крепкой росы. И когда Данила ступил на нее босыми ногами, их так и обожгло холодом. Он только теперь понял, что это сон, что его любимой здесь нет и не могло быть, она еще так далеко от него. Да, это был только сон, но такой странный, и, по его мнению, нехороший, что Данила всерьез расстроился. После завтрака все задоропились, собираясь в путь, и только дожидались хозяйку, которая по обещанию должна была показать дорогу. Вот вышла и она, опираясь на пасашок. «Прошли родимые», — сказала она и заковыляла впереди, а за ней тронулись и остальные. Шли молча. У каждого была своя дума. Рядом с Каменевым шел Дьячков, всматриваясь в лицо Данилы, он недумевал, какая-то грусть легла на черты всегда веселого и жизнерадостного друга.